Знакомая песня «Если книга и соловей говорят не одно и то же, слушай «Соловья» — суфийская мудрость». Ниему снилась читающая тени. Она напустила на него двойника, и тот переломал ему все кости, одну за другой. Он резко проснулся. Нога болела так, будто ее снова сломали — и он забеспокоился, что разбудит друзей с тонами. Но Еха, на которой лежал рядом с ним, не было на месте, как не было и Лилии, а все остальные спали. Хивин прикорнула возле Баптисты, а Сажирук лежал так близко к камину, словно огонь напевал оттуда колыбельную. Только Аеша не спала. В память о читающей тени ей досталась ранняя седина в черных волосах. Аеша. Хивин говорила им, что имя ее сестры означает «живая», Было чудом, что Аеша действительно оставалась среди живых. Воспоминания, которые она вынесла из осинного гнезда, читающей тени, делало ее сон почти невозможным. «Я знаю, что он откуда-то издалека», — ответила она Ниему, когда он расспрашивал ее про деда. «Откуда-то с юга, и что его родители были очень бедные. Удот, ящерка и мышка». Аеша присела на корточки перед книгой. Она была раскрыта на странице с картинкой раксаны Сожирук говорил с ней перед тем, как заснуть. Они уже все привыкли время от времени разговаривать с картинками, в надежде, что изображенные их слышат и знают, что не забыты. Произносимые слова помогали им чувствовать изображенных частью своей истории. Казалось, что так они не позволяют Серому написать для них другие истории. Нием как раз хотел спросить о Аешу, не преследует ли ее во сне читающие тени. Как вдруг она начала тихонько напевать. Мелодия была знакома Ниему, и ее часто пела раксана. У песни не было слов, и все же она говорила обо всем, что составляло целый мир. Знакомый мотив разбудил Исажерука, но Аеша не замечала, что ее слушают двое, так она была погружена в себя». Книга, перед которой она сидела, вдруг показалась не мрачной, а ценной, хранящей воспоминания. Ее страницы стали надежным местом, на защите которого стоят те, кто хранит память об ушедших. Аеша допела последнюю часть песни и улыбнулась, застегнутая врасплох наличием слушателей. — Простите, надеюсь, это не я вас разбудила? Улыбку Аеши продолжала омрачать то, что ей пришлось перенести в доме читающей тени». Она улыбалась так, словно не до конца верила, что для этого в жизни остались причины. «Какие чудесные картинки в этой книге!» — тихо сказала она. «Тот иллюстратор, который их нарисовал, был, наверное, настоящим художником. В них всегда открываешь что-то новое, и каждая деталь живая. Картинки говорят больше, чем слова, вам так не кажется? Потому что картинки знают о вещах, которым нет названия». Мне очень помогает смотреть на них, когда в мои сны прокрадывается читающие тени. Они переглянулись с Ниемом. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Да, он знал. Вот только неем пробыл в осинном гнезде всего пару часов, тогда как Аеша много дней и ночей. Аеша означает «живая». «Мелодия, которую ты сейчас напевала», — сказал Сожирук. «Откуда ты ее знаешь? Я слышал ее иногда от своей матери». Аэша указала на страницы книги. «Эта песня приходит мне в голову, когда я смотрю на эту картинку». Сажирок посмотрел на нее с изумлением. Он присел рядом с Аэшей и убрал камешки, которые держали страницы раскрытыми, подставляя их теплу огня. Сажирок склонился над картинкой, над которой Бальбулус изобразил его жену. Он разглядывал ее так, будто видел впервые. Платье раксаны стало светло-зеленым, а кожа снова приобрела живой оттенок. «Наверное, это все-таки огонь», — сказал Нием. «Или все наши слова? Почему бы темное колдовство не сломать любовью?» В такое он был готов поверить. Но Сажерук помотал головой. Он взял книгу из рук Ниема и принялся торопливо перелистывать страницы. Потом снова положил книгу перед Аешей. «Это моя дочь Брианна. Мы с Еханом тебе о ней рассказывали» ты могла бы спеть и для нее голос его прозвучал так настойчиво что разбудил хивин и баптисту а еша посмотрела на портрет брианны нарисованный Бальбусом. на этой картинке все серое пробормотала она такое серое как будто в мире никогда не было никаких красок как будто не было ни любви ни радости она на мгновение закрыла глаза будто желая забыть все о чем напомнил ей серый цвет потом взглянула на свою сестру, будто прося о помощи. Хивин присела рядом с ней и взяла ее за руку. А Еша напрягла плечи, вглядываясь в картинку Брианны. «При ней я слышу другую мелодию», — сказала она, — «красивую, но печальную». Мелодию, которую она запела на сей раз, Нием никогда не слышал, но почувствовал в ней сердечную боль Брианны и всю ее потерянную любовь. Ее платье стало голубым, цвета печали, а рот разрумянился, как будто она только что поцеловала Козимо. А Еша посмотрела на Нияма и улыбнулась. Ее волосы, как будто она поймала в них огонь своего отца. Мне кажется, я должна спеть для каждого из них, не так ли? — Если можешь, — Сожрук подсел к Нияму. Баптиста же поднял книгу так, чтобы Хивин могла переворачивать страницы и подставлять картинки своей сестре. Мелодия для Фарида плясала, как огонь, когда он играл с ним, и окрасила его одежду в красное и черное, как его волосы. Песня о Еше для Мортимера повествовала не только о переплетчике, но и о перепеле. Когда ее голос вернул Мортимеру цвет, не ему захотелось положить на страницу ладонь и ощутить то тепло, которое дарило ему воспоминания о друге в минуты опасности. Хивен долистала до Мэгги, когда подошли Ехан с Лилией. Нием заметил отсутствие Орфея, но ничего не спросил. Ему было все равно, куда тот подевался». Но сейчас для него существовали только картинки, нарисованные Бальбулусом, и голос Аеши, который словно солнце поутру возвращал миру на страницах книги краски. Глаза Ехана наполнились слезами, когда Хивин показала ему картинки его матери и сестры. «Девять мелодий!» Аеша слышала их в картинках Бальбулуса, и его искусство, благодаря ее голосу, снова становилось тем, что сберегало людей вместо того, чтобы их проглатывать. Песня для Мэгги гласила о странствиях и новых местах, а песня ее матери была подобна пению ласточки. Для Элинор Аеша пела с улыбкой, а мелодия для Дариуса походила на его робкий, мягкий голос. Последняя картинка, которая еще оставалась серой, изображала Фенолио, и лицо Сожирука на мгновение приобрело такое выражение, будто он желал, чтобы старик оставался в книге огненный танцор все еще боялся чернильного шелкопряда но неем расслышал в песне о иеши и все то что он к тому времени узнал о фенолео благодаря сажируку смех детей на рыночной площади которым чернильный шелкопряд рассказывал свои сказки красный оранжевый солнечно желтый лиственно зеленый небесно голубой индиго и пурпур эти краски прогнали серые читающие тени как радуга, которая оставляет на небе окончание затяжного дождя. И когда голос Аеши снова смолк, переплет книжки больше не был серым, он стал красным, как любовь, которую она нашла для каждого, кто был на картинках. Они все переглянулись и увидели в глазах друг друга надежду — Ниэм остался Саеши и Хивин, а остальные разбрелись по дому в поисках тех, кто теперь наконец смотрел со страниц книги как живой. Нога Ниэма не позволяла ему искать вместе со всеми, и он был почти рад этому. Надежда могла обернуться чем-то страшным, но ведь все они в конце концов исчезли внезапно. Почему бы им не вернуться так же внезапно? Разочарование на лицах говорило само за себя, когда они возвращались один за другим. Они искали и в той кладовое, где еханый Лилия заперли Орфея. Она была так же пуста, как и остальные комнаты. Только перо лежало на полу у стены, исписанной словами. Баптиста рассказал Ниему, что сожрук так резко повернулся спиной к этим словам, будто боялся, что они заберут с собой и его тоже. И неем решил, что как-нибудь объяснит ему, откуда брался страх друга. «Картинки и слова». После этой недели они уже никогда не будут для него прежними. И те, и другие, оказалось, одинаково легко поглощают людей. Насколько же надежнее по сравнению с ними звучали песни Аеши, лишенные слов. нем все еще слышал их в своем сердце и спрашивал себя, утешительно обнимая же рука за плечи, какую мелодию спела бы Аеша для них двоих. Весь свет и все тени их жизни. Как бы они прозвучали!» Когда-нибудь он попросит Аешу успеть для него. Лилия пустила по ветру перо, которое писало слова для Орфея. «Я обещала его ветру», — только и сказала она, когда Ехан спросил ее, почему она его не сохранила. Потом они все улеглись спать. До утра оставалось всего несколько часов, и ночь казалась единственным местом, где их пропавшие друзья были живы. Ночь и книга.